Тифани подгоняла метлу. Она услышала от людей в деревне, что старая госпожа Горлиц лежит при смерти, и ее переполняло чувство вины. Да, у нее два удела, да, ей надо было разобраться, как поступить с Беладонной, да, она совсем не отдыхала, но она не навещала старушку больше недели, а за неделю та вполне могла сойти на нет. Беладонна сидела у нее за спиной Ее острые эльфийские глаза замечали все. От нее не укрылось, что земли у семейства горлиц совсем немного. И почва там такая бедная, что остается только удивляться, как они вообще умудряются на ней что-то выращивать. А кормит их по большей части небольшое стадо овец, пасущееся на лугу у ручья. Их встретил Сид Горлиц, младший из сыновей. В своей новенькой железнодорожной униформе он отчего-то казался меньше ростом. К удивлению Тифани, он привел домой своего друга, с которым они познакомились на работе. Белодонна отшатнулась. Фу, гоблин! Прямо в доме! Все провонял! произнесла она с отвращением. Тифани захотелось оттаскать ее за уши. Это очень уважаемый гоблин! Резко сказала она, хотя и сама почувствовала запах гоблина сразу же, едва они вошли, даже сквозь напластование других запахов давно и прочно обосновавшихся в этом неряшливом жилище. Гоблин сидел, закинув ноги на стол и что-то грыз, кажется куриную ножку, которую до него уже погрызли кошки или кто-то еще. Тифани кивнула ему и добавила, обращаясь к Беладонне. Друг Сида. От свистка пар, госпожа! весело представился гоблин. Железом и сталью работаю и... Но Сид перебил его. Ты пришла проведать бабушку Тифани. Она наверху в постели. Старая госпожа Горлиц и правда лежала в своей постели. И, насколько могла судить Тифани, встать с этого ложа ей было уже не суждено. Она сделалась совсем маленькой и слабой, лишь морщинистая кожа до кости. Тонкие и ссохшиеся пальцы судорожно цеплялись за край лоскутного одеяла. Тифани взяла старушку за руку и попыталась сделать то немногое чем могла помочь ей. Выманить боль прочь из измождённого тела. И тут внизу поднялся жуткий переполох. Сид! Эти гадские эльфы! Или кто они там? Только что побывали у ручья! И теперь вода в нем грязная и желтая В ней дохлая рыба плавает! Надо срочно отогнать оттуда овец! В голосе господина Горлица звучало отчаяние. Когда топот внизу стих... Тифани снова сосредоточилась, чтобы забрать еще немного боли у умирающей. Но тут к ней подошла Беладонна. «Я не понимаю. Тот гоблин побежал вместе с людьми?» «Это называется помогать?» – резко ответила Тифани. Все ее внимание уходило на то, чтобы удержать в повиновении чужую боль. «Помнишь? Но гоблины и люди не любят друг друга». Не унималась Беладонна. Я ведь сказала тебе, от свистка пар друг Сида. Но на самом деле тут вообще не важно, кто к кому как относится. Важно то, что они выручают друг друга в беде. Если бы в гоблинском лагере случился пожар или еще что-нибудь, люди бы пришли на помощь гоблинам. Она посмотрела на лицо госпожи Горлиц, старушка уже засыпала. Послушай. Мне надо выйти на минутку. Ты не могла бы побыть с госпожой Горлец. Дай мне знать, если она проснется. Белодонна явно пришла в ужас. Но я... я не могу. Я же эльф. Я и так уже несла ту корзину. Я не могу... помогать еще одному человеку. Почему? А свистка пар вон, только что пошел помогать. Неужели эльфы хуже гоблинов? У нее не было времени на пустые споры. Тифани быстро сбежала вниз по лестнице, выскочила наружу и метнула комок боли в кучу камней, приготовленных для строительства стены. Раздался грохот. Как-никак, боль была очень сильная. Наверное, шум разбудил госпожу Горлец, потому что когда Тифани поднялась наверх, Оказалось, что умирающая проснулась и попросила пить. Старушка смотрела на Беладонну из-под припухших век и слабо улыбалась, протягивая руку к чашке. «Спасибо тебе, добрая девочка!» «Добрая? Добрый эльф?» Беладонна прижала ладонь к животу и подняла глаза на Тифани. «Кажется, началось. Что-то теплое появилось вот тут, во мне. Будто огонёк». Тифани улыбнулась, успокаивающе погладила госпожу Горлиц по руке и отвела Белодонну в сторонку. «Мне нужна твоя помощь. Эльфы наложили злые чары на ручей, а он протекает через земли нескольких фермеров. Ты можешь очистить его?» Она помолчала и добавила, «Я твой друг, Беладонна, и я прошу тебя помочь. Фиглы могут перегнать овец подальше, но снять чары способна только ты». Беладонна гордо выпрямилась, «Чары душистого горошка? Мне не составит труда их развеять. У этого эльфа нет настоящей силы. Да, я помогу тебе, Тифани. Ты ведь мой друг. Последнее слово в ее устах прозвучало странно, но не было сомнений, Меладонна понимала, что говорит. И она отправилась вместе с Тифани на луг. По пути пришлось миновать двор, полный перепуганных овец, которые благодаря вездесущим фиглам только что установили новый рекорд на дистанции берег ручья Загон. Причем какой-то ягненок преодолел этот путь на одной ножке. Вдвоем они спустились к бурлящим водам ручья, и Беладонна сделала так, что тот снова стал прежним, а крохотный огонек у нее внутри разгорелся жарче.